Эта ночь прошла для меня ужасно. Я металась в полусне полуяви, сбив простыни в один огромный влажный от пота комок. В комнате было очень жарко и душно. Я постоянно хотела пить, поэтому быстро осушила приготовленный еще с вечера графин с водой. Но и это не принесло мне облегчения. Периодически я проваливалась в забытье, наполненная смутными тенями, обрывками воспоминаний, давным-давно позабытыми детскими страхами, я то видела в дверях Вильгельма, вновь заключившего договор с демоном и явившегося меня убить, то начинала отчаянно спорить с призрачным Дугласом, который примостился на краешке моей кровати и убеждал меня, что Анна — настоящая ища Диальтиса. Тьма была наполнена чудовищами. Щупальца мрака жадно извивались на стенах и потолках, Складываясь в причудливые картины. Вот появилась Герда с мертвым, пустым взглядом. Герда, моя верная и преданная Герда, Которую Анна превратила в свою куклу, Пусть и любимую, но игрушку, Да жути напоминающую живую женщину. Я успокоилась только под утро, Когда темнота начала сереть, Уткнулась носом в мокрую от слез подушку И замерла, стараясь даже не дышать. С Рижком все перепуталось в моей жизни. Призраки, демоны, Сестра, которая наполовину не человек, Лукас, носящий в душе дракона, но безумно трусяще сделать мне предложение. «Лукас, готовы оплести меня паутиной чар, которых я, увы, не почувствую. Так, наверное, гномы держат в подземельях свои несметные сокровища, любуются ими издали, но сами не смеют подойти и пересчитать залежи драгоценностей. А вдруг что пропало?» И ревностно охраняют его от посторонних глаз. Гилберт. О, мой милый Гилберт, Как же я по тебе скучаю. Ты был единственным нормальным Из всей нашей странной компании. Просто человек, Способный поспорить с одержимым И поставить его на место. Пожалуй, только ты смог бы дать мне разумный совет в сложившейся ситуации. Кажется, я становлюсь заложницей обстоятельств. С одной стороны Анна, с другой Лукас, а с третьей этот странный Себастьян, способный читать мысли и видящий человека насквозь. Пугающий треугольник могущественных магов, Каждому из которых что-то от меня надо. А я хочу лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Я сыта по горло всеми этими семейными тайнами и проклятиями. К чему мне полученное наследство Если оно принесло с собой столько проблем и горя? Намного счастливее я была в Батфилде, где от меня требовалось лишь аккуратное исполнение обязанностей компаньонки пожилой дамы. Утром чашка горячего какао. Обязательно поинтересоваться, как прошла ночь. Днем написать под диктовку несколько писем и прогулка после сытного обеда, как любила говорить джоан для лучшего пищеварения. Ну и, конечно, ежевечерние посиделки за чашечкой чая и куском яблочного пирога. Такие уютные, когда за окном накрапывает дождь, и никаких тебе обязанностей сверхположенного. Перед сном не книга по экзорцизму, а обычный сентиментальный роман, после которого так сладко мечтается о великой любви. И в те благословенные дни я верила, что рано или поздно обязательно буду счастлива. Я зло перевернулась на другой бок, неосторожным порывистым движением скинув на пол подушку. Все это, увы, давно в прошлом, а в настоящем у меня одни проблемы, которые я не представляю, как решить. Правду говорят, деньги не приносят счастья. Я жила намного лучше и спокойнее, довольствуясь скромным жалованием, которое мне платила Джоан. Когда комнату зарил серый свет пасмурного раннего утра, я окончательно сдалась и печально констатировала, что проиграла битву с бессонницей. после чего встала и отправилась приводить себя в порядок. Бестрастное зеркало отразило мои покрасневшие и припухшие от беспокойной ночи и срез глаза. Я долго и с наслаждением плескала себе в лицо ледяной водой, затем докрасно растерлась жестким колючим полотенцем и спустилась в кухню. В доме еще все спали. поэтому я ступала как можно тише, не желая разбудить Герду или Анну. Что скрывать? Я не хотела сейчас видеть ни сестру, ни помощницу по хозяйству. Сперва я хотела успокоиться и привести свои чувства и мысли в порядок. Я не стала растапливать плиту, чтобы приготовить себе горячий завтрак. Это заняло бы у меня слишком много времени, не говоря уж о неминуемом шуме. поэтому я довольствовалась стаканом молока и печеньем. Заняла стул, с которого прекрасно просматривалась вся кухня и вход в нее, и опять надолго задумалась. Доброе утро, Найна! Вкратчивое приветствие прозвучало так неожиданно, что я едва не закричала от испуга во весь голос, но мгновением раньше чья-то ладонь... Надёжно прикрыла мне рот. Спокойнее, спокойнее. В голосе, столь нагло потревожившего мой покой, прозвучала ирония. Найна, вы меня удивляете. Я думал, после такого количества самых страшных приключений и испытаний ваши нервы должны быть крепче корабельных канатов. Я вскочила на ноги, повернула голову и с немалым изумлением увидела Себастьяна. Незваный гость, непонятно как попавший в мой дом, был в той же одежде, что и вчера. Правда, на сей раз весьма измятой. Судя по встрепанному виду, он тоже провел бессонную ночь. Но при этом его рот постоянно расплывался в улыбке. И, по-моему, я знала причину этой странной веселости. К чуть уловимому аромату дорогого парфюма примешивался сильный запах вина. Сдается, Себастьян явился ко мне сразу после отмечания какого-то радостного события в своей жизни. — Ага, скорее мои нервы, тоньше паутинных нитей. С сарказмом отозвалась я. Помолчала немного и осторожно осведомилась, желая подтвердить свою догадку. «По всей видимости, вас можно поздравить с рождением сына». «Неужели я настолько свечусь от счастья?» Себастьян, не выдержав, расхохотался во все горло. Внезапно подскочил ко мне, сжал в таких сильных объятиях, что мои ребра жалобно хрустнули. и закружил в каком-то подобии танца по тесной кухоньке, при этом умудрившись ничего не задеть. «Сьер!» Гневно прошипела я, упираясь руками ему в плечи и отчаянно сражаясь за каждый вздох, так крепко он прижимал меня к себе. «Успокойтесь, иначе вы сломаете мне что-нибудь!» «Ох, простите!» Себастьян мгновенно опомнился и аккуратно поставил меня на пол. Опять расплылся, в совершенно бессмысленной счастливой улыбке, постоянно ероша свои светлые волосы, и затараторил, рассыпаясь в бесчисленных извинениях. «Простите, простите, Найна, я не должен был пугать вас». «Да что там, я вообще не должен был являться без приглашения в ваш дом! Но меня так переполняют чувства! Представляете, я разрыдался от восторга и счастья, когда мне вручили этот маленький, орущий изо всех сил сверток! Я, Себастьян Олдриш, плакал, как ребенок, когда смотрел в лицо своего сына!» «Сказать, кому не поверят!» Я молчала, не совсем представляя, как отреагировать на его столь откровенное признание. По всей видимости, я должна знать, кем он является и почему считает себя настолько знаменитым. Но его имя не вызывало во мне никаких эмоций. «Впрочем, вы ведь из маленького городка и ни разу не бывали в столице». помнился Себастьян, видимо, прочитав мои недоуменные мысли. «Поэтому вряд ли в курсе моих подвигов!» Я кивнула, подтверждая это. «Но у вас все впереди!» Себастьян негромко хихикнул. «Наверное, будет нелегко после спокойной провинциальной жизни окунуться в светские шумные рауты. Я окончательно погрустнела, вновь погрузившись в сомнения и размышления, которые грызли меня всю эту ночь. «Вот именно поэтому я и решил навестить вас!» Себастьян покачал головой, подумал немного и вдруг спросил. «А у вас найдется выпить?» Я также молча поставила перед ним початую бутылку ликера, который Герда иногда добавляла в выпечку, и бокал. После краткого раздумья присовокупила к нему еще один и присела к столу. Пожалуй, мне тоже не мешает промочить горло. И плевать, что еще так рано. — За вашего сына! — произнесла я негромкий тост, дождавшись, когда Себастьян разорьет нам напиток медово-карамельного цвета и опустится на шаткий стул напротив меня. Мужчина чуть склонил голову, принимая мое пожелание, и одним глотком осушил бокал. Затем решительно отодвинул бутылку в сторону, оперся стол локтем и удобно устроил на раскрытой ладони свой подбородок, внимательно глядя на меня прозрачными светлыми глазами. Я немедленно заволновалась, не понимая, что он на меня так уставился. Кстати, он так и не объяснил, почему явился в мой дом в столь неурочный час. «Я понимаю, что мой ранний визит наверняка удивил вас», — спокойно проговорил Себастьян, видимо, наконец-то совладав со своими восторженными чувствами по поводу рождения сына. Просто мне показалось несправедливой ваша грусть в столь замечательное утро. Вы так страдали от своих страхов и сомнений, что я ощутил вашу боль и отчаяние на расстоянии. К тому же я изрядно выпил, вот и захотел поговорить с вами. — Я не нуждаюсь в утешениях, — раздраженно фыркнула я. Себастьян неожиданно расхохотался от моего заявления. Он пытался шуметь как можно меньше, помятуя о том, что остальные мои домочадцы еще спят, поэтому спрятал лицо в ладони, давясь от смеха. Я мгновенно насупилась, не понимая, чем вызван этот взрыв неуместного веселья. «Что такого забавного, я сказала?» «Простите, Найна». Наконец, простонал Себастьян, утирай глаза от выступивших слез. «Не обижайтесь на меня. Наверное, я сегодня не совсем адекватен. Просто было смешно представить себя в роли утешителя, прелестной молодой особы. Ох, наверное, я слишком стар и циничен для этого». «Хотя не так давно!» «Впрочем, это дела давно минувших дней, которые вам вряд ли будут интересны». Я провела пальцем по кромке бокала, к которому пока так и не притронулась, и спал я, грядя на Себастьяна и ожидая продолжения. «Я хочу дать вам совет». Тот откинулся на спинку стула, а чего тот протестующий заскрипел рискуя развалиться в любой момент, но себастьян не обратил ни малейшего внимания на опасность оказаться на полу, которая ему грозила, продолжая держать меня в плену своих цепких и очень холодных глаз вообще то я чрезвычайно редко это делаю, как говорится каждый сам кузнец своего счастья. Но сейчас, пожалуй, отступлю от правил. Благодарите за мою маленькую прихоть, вино, которое развязало мне язык. И замолчал, нервно забарабанив длинными тонкими пальцами по изрезанной деревянной столешнице. Ну, осмелилась я его поторопить, когда пауза несколько затянулась. И какой же совет вы мне дадите? «Вообще-то, я уже все сказал!» Себастьян иронически хмыкнул. «Каждый сам кузнец своего счастья, и вы в том числе. Ни в коем случае нельзя существовать по чьей-то указке, поскольку вам и только вам придется держать ответ перед Альтисом. «Еще не родился тот человек, который сумел бы перед его троном «переложить ответственность на чужие плечи и вряд ли вообще родиться». «Запомните, нельзя жертвовать собой во имя кого-то, «если, конечно, это не является вашим самым горячим и сокровенным желанием. «Плюньте на общественное мнение». И боязнь кого-нибудь обидеть своим выбором. Жизнь только одна. Нельзя прожить ее, как черновик, В глупой смешной надежде когда-нибудь переписать все начисто. Второго шанса просто не будет. «Я не понимаю...» растерянно проговорила я. «К чему все это?» «Всё вы прекрасно понимаете!» Себастьян снисходительно улыбнулся. «Найна, вы хорошая девушка. Даже слишком хорошая и правильная для нашего жестокого мира. В пансионе вам наверняка долго и упорно вдалбливали в голову одну единственную мысль. «Хорошие девочки!» в первую очередь должны думать об удобстве и благе окружающих и в посреднюю о себе. Это очень удобная философия для воспитателей. Вколоти в своих воспитанников подсознательное чувство вины и ответственности, уничтожь малейший намек на возможный бунт, а потом наслаждайся плодами рук своих. Только вот в обычном мире... Подобные воспитания очень часто становятся причиной настоящей трагедии. Если будете придерживаться своих принципов и дальше, то рискуете всю жизнь не прожить, а просуществовать во имя кого-то. Вбейте себе в голову раз и навсегда, что без хорошей меры здравого эгоизма вы погибнете. Точнее, та искра, которая еще горит в вашей душе, Очень скоро погаснет под гнетом Ежедневных забот и хлопот о других. Хоть раз вспомните о себе. После своей прочувственной тирады Себастьян, не давая мне возразить, резко встал. Вдруг взмахнул ладонью над моей головой И я машинально пригнулась, испугавшись, что он ни с того ни с сего решил отвесить мне обидный подзатыльник Но его рука просвистела над моими волосами, и я неожиданно почувствовала себя так легко, будто с моих плеч свалился страшный груз. — Локас, все-таки не снял с вас следящей чары! — недовольно пробормотал Себастьян. вот ведь Ничего, я это исправил. После чего сделал какой-то замысловатый жест, будто завязал невидимую нить узлом, и довольно усмехнулся. Я замкнул его чары сами на себя. Любезно пояснил он мне. Лукас ничего не заметит, если, конечно, не будет вглядываться в вас особенно пристально. Но зачем ему это? Целые сутки он будет пребывать в полной уверенности, что вы по-прежнему находитесь под надежной защитой его чар. Правда, я не назвал бы это защитой. Скорее, короткий поводок, на который садят любимую собачку, чтобы не сбежала. «Зачем вы это сделали?» — изумленно спросила я. «Не то, чтобы я была недовольна этим». Но через сутки Лукас все равно обнаружит... — А вы подумайте, Найна. Оборвал меня Себастьян. — Хорошенько подумайте. Выбор, стоящий перед вами, конечно, непрост. Но только вам решать, по какому пути следовать. Если вы вообще осмелитесь на осознание своих проблем. После чего вежливо наклонил голову, прощаясь. И исчез. Почему-то я совершенно не удивилась этому. Видимо, настолько устала от всевозможных заклинаний и чар, что научилась, самое странное и таинственное, воспринимать как обыденное. Смешно вспомнить, что всего полгода назад я вообще сомневалась в существовании колдовства и считала всех магов ловкими кудесниками, кем-то вроде фокусников, «Умелоуправляющимися с иллюзиями, но не более». Где-то вдалеке хлопнула дверь, и я услышала голос Герды. «Видимо, моя помощница по хозяйству встала в хорошем расположении духа, поскольку она мурлыкала какую-то детскую песенку. Я не желала с ней сейчас встречаться. Мне необходимо было время, чтобы осмыслить все произошедшее и сказанное». Поэтому я быстро убрала со стола бутылку ликёра и бокалы, смахнула прямо на пол крошки печенья, оставшиеся после моего завтрака, и тенью выскользнула из кухни. Тайком пробралась к рестнице, после чего взлетела по ней стремительной птицей, почти не касаясь ступенек, и заперлась у себя в спальне. Герда была в курсе, что я любила понежиться в постели и терпеть не могла рано вставать. «Это давало мне надежду, что еще не меньше часа, а то и двух, меня никто не побеспокоит».